Глава 60. Попытка мадам Гёслер Надо вспомнить, что когда леди Глинкора Пализер вошла в комнату, мадам Гёслер, хозяйка, только что объясняла герцогу Омниуму, по каким причинам она отказывается занять виллу его сиятельства в комо, она говорила герцогу, что она вовсе не намерена дать свету случая клеветать ее, и герцогу оставалось решить, нельзя ли устроить каким-нибудь другим образом поездку мадам Геслер в Комо, если ему не помешали бы. Было видно, что он очень желал этой поездки. Зеленая коляска уже довольно часто останавливалась у дверей дома в парковом переулке, для того, чтобы заставить чувствовать его светлость, что общество мадам Гёслер было очень приятно. Леди Глинкора говорила мужу о детях, которые плачут по любимой игрушке. Теперь оказывалось, что в глазах герцога Омниума Мария Макс Гёслер сделалась любимой игрушкой. Она казалась ему... Остроумнее других женщин. И остроумие ее было именно такого рода, Каким он способен наслаждаться. Красота ее была для него привлекательнее Всякой другой красоты. Ему надоели белые лица, полные руки и голые шеи. Глаза мадам Гёстлер сверкали больше всех других глаз, А в черноте, глянцевитости и густоте ее волос Была какая-то неопределенная таинственность, как будто красота ее принадлежала такому миру, который был ему еще неизвестен. Потом в наружности ее была какая-то быстрота и грация движений, совершенно новая для него. Дамы, которым герцог в последнее время часто улыбался, были медлительны, почти, может быть, тяжеловаты хотя, без сомнения, грациозны вместе с тем. Он помнил, что в ранней юности видел где-то в Греции такую гурию, как мадам Гёслер. Эта гурия убежала с капитаном купеческого корабля, но, тем не менее, в душе его светлости осталось блистательное воспоминание о прелестях, сделавших на него сильное впечатление, когда он был просто молодым мистером Пализером и не имел в своем распоряжении таких способов, как капитан купеческого корабля. Теснимый подобными обстоятельствами герцог, неизвестно, каким образом выпутался бы из своего затруднительного положения, если б леди Гленкора не явилась на сцену. С тех пор, как родился будущий лорд Сильвербридж, герцог просто обожал леди Гленкору, А так как каждый год у лорда Сильвербриджа прибавлялся братец, делая таким образом фамилию очень прочной, обожание герцога увеличилось, но к его обожанию в последнее время присоединилось что-то похожее почти на страх, что-то похожее почти на повиновение, заставлявшее приближенных герцога уверять, что его светлость очень переменился. До сих пор, каковы бы ни были слабости герцога, им не повелевал никто. Его наследник Плантаженет Пализер всегда был покорен ему. Других своих родных он держал на таком расстоянии, что едва их признавал, и хотя без сомнения его светлость имел коротких друзей, они или никогда не пытались получить над ним влияние, или им это не удалось. Фотергилл, поверенный в делах его светлости, не пользовавшийся расположением леди Гленкоры, говорил, что герцог очень переменился. Находя в его светлости такую перемену, Фотергилл пытался самым повелевать, но отступил, обожженный своей попыткой, «Может быть, герцогу немножко надоело тиранство леди Гленкоры, и он думал, что мадам Гаслер будет к нему нежнее?» Мадам Гаслер, однако, намеревалась быть нежной только с одним условием. Когда леди Гленкора вошла в комнату, мадам Гаслер приняла ее восхитительно. «Как это приятно, что вы приехали именно в то время», когда у меня его светлость», — сказала она. «Я увидала коляску дядюшки и, разумеется, узнала ее», — сказала леди Гленкора. «Стало быть, я этим обязана ему?» — сказала мадам Гёслер, улыбаясь. «Нет, я ехала к вам. Если вы сомневаетесь в моем слове, я должна буду позвать сюда слугу» должна непременно я велела ему подъехать к этой двери не правда ли планти планти был маленький будущий лорд Сильвербридж и сидел теперь на коленях деда ты сказала в маленький домик в парковом переулке отвечал мальчик да потому что я забыла номер «А так как это самый маленький дом в парковом переулке, то это доказательство самое полное», — сказала мадам Гёслер. Леди Гленкора не очень заботилась о том, чтобы убедить мадам Гёслер, но она не желала заставить дядю думать, будто она за ним гоняется. «Может быть, окажется необходимо дать ему знать, что за ним наблюдают?» Но дело еще до этого не дошло. «Здоров ли Женет? спросил герцог. «Отвечай», — сказала леди Гленкора своему сыну. «Папа здоров, но он почти никогда не бывает дома». «Он трудится для своей родины», — сказал герцог. «Твой папа занятой, полезный человек. У него нет времени играть с маленькими мальчиками, как у меня». Но папа не герцог. Он будет герцогом когда-нибудь, и, вероятно, скоро, мой милый. Он не торопится. Ему нравится нижняя палата. В Англии не найдется ни одного человека, который торопился бы меньше его. «Это действительно правда», — сказала леди Гленкора. «Как это мило», — заметила мадам Гёслер. «И я». «Так же не тороплюсь. Не правда ли, мама?» Сказал будущий лорд Сильвербридж. «Ты злой и глупенький мальчик», — сказал дед, целуя его. В эту минуту леди Гленкора без сомнения думала, как ей необходимо позаботиться, чтобы никто не обманулся в ожидании. Герцог, может быть, думал, что он не связан со своим племянником — Никакими, ни человеческими, ни божескими законами, а мадам Макс Гёслер... Желал бы я знать, были ли ее мысли предосудительны для будущности этого красивого мальчика. Леди Глинкоров стала первая проститься. Она не хотела выказать желание заставить герцога уехать. Если герцог решился одурачить себя... Она не могла ничем помешать ему. Но она думала, что этот маленький надзор, может быть, будет полезен и горячность ее дяди несколько охладится этой помехою, Поэтому она уехала, и тотчас после нее уехал и герцог. Мадам Гёслер, оставшись одна, села на диван, поджав под себя ноги, как будто она была где-нибудь на востоке, Грубо откинула назад свои локоны, а потом крепко прижала обе руки к бокам. Когда что-нибудь тяготило ей душу, она сидела таким образом целый час, стараясь решить, как ей следует поступить. Она почти никогда ничего не делала необдуманно и ступала, хотя смело, но осторожно, Она часто говорила себе, что такого успеха, какого достигла она, нельзя было достигнуть без большой осторожности. А между тем она была вечно недовольна собой, говоря себе, что все сделанное ею было ничего или хуже, чем ничего. Что значило иметь у себя за обедом герцога и лордов? Обедать у лордов и герцога, если жизнь была для нее скучна и часы шли тяжело. А что, если она поймает этого старика и сделается герцогиней, поймает его посредством его слабостей, к невыразимому отчаянию всех, кто связан с ним узами крови? Сделает ли эта жизнь ее счастливее, а часы менее скучными? Эта перспектива жизни на итальянских озерах была не так привлекательна для нее, как для герцога. Если она и успеет, и явится в свет как герцогиня Омниум, что же выиграет она? Она совершенно понимала причину посещения леди Гленкоры, и думала, что, по крайней мере, она выиграет что-нибудь в торжестве, когда расстроит проделки такой искусной женщины. Эта борьба нравилась, мадам Гёслер. Но когда она одержит победу, что тогда останется ей? Деньги у нее уже есть. Положение она имеет собственное свое. Она была свободна как воздух, И если б ей вздумалось во всякое время поехать на какое-нибудь озеро, в обществе, которое лично было для нее приятнее общества герцога Омниума, ей не мешало ничто. Потом на лице ее мелькнула улыбка. Но улыбка грустная, когда она подумала о том, с кем ей приятно было бы глядеть на цвет итальянского неба, чувствовать приятность итальянского ветерка, притворяться, будто это ей нравится со стариком, разыгрывать восторг любви с дряхлым герцогом, который едва ли поверил разыгрываемой ею роли. Не могло быть для нее привлекательно. Она еще не знала удовольствий любви. Она выросла, как она часто говорила себе, для того, чтобы сделаться суровой, осторожной, себелюбивой, имеющей успех женщиной, без всякой помехи или помощи от подобного удовольствия. Может быть, еще не поздно для нее воспользоваться этими удовольствиями без эгоизма, с полным самоотвержением, если б только могла найти приличного себе спутника. «Был один человек, который мог быть подобным спутником», Но герцог Омниум, конечно, им быть не мог. Но! Сделаться герцогиней Омниум? Успех на этом свете значит все. В груди мадам Гаслер, был написан черный список имен многих женщин, которые выказали ей презрение, оттолкнули ее, нанесли ей глубокую обиду, и мадам Гёслер говорила себе часто, что ей было бы приятно отомстить тем, кто обошелся с нею с презрением. Она думала, что, сделавшись герцогиней омниум, она может отомстить легко. Леди Гленкора обращалась с нею хорошо, и она не имела такого чувства против леди Гленкоры. Сделавшись герцогиней омниум, она будет нежным другом леди Гленкоры, если леди Гленкора согласится. Но если маленький поединок между ними окажется необходим, то, разумеется, поединок должен быть. В таком важном деле женщина, разумеется, не ждет фальшивых чувств другой женщине. Она и леди Гленкора поймут друг друга и, конечно, будут друг друга уважать. Я сказал, что она сидела... Стараясь решиться на что-нибудь Ничего на свете не бывает так трудно, как решиться Кто не желал, чтобы возможности преимущества выбирать Были отняты от него в каком-нибудь важном кризисе его жизни И чтобы его поведение было ему предписано так или иначе Какой-нибудь божественной властью Если бы это было возможно, или хоть даже случайностью Но человек не смеет бросить жребий и положиться на случай. Таким образом, когда мадам Гёслер просидела целый час, поджав ноги, так что они устали, она еще не решилась. Она должна была положиться на свое внутреннее побуждение, когда наступит важная минута. На свете не было ни души, к которой она могла бы обратиться за советом, А когда она спрашивала совета у себя, совет не являлся. Через два дня герцог приехал опять. Он обыкновенно приезжал по четвергам, рано, чтобы не застать других гостей, и он уже узнал, что когда он тут, других гостей, вероятно, не примут. Как леди Гленкора пробралась, сказав слуге, что ее дядя тут, он не понимал. Хоть визит был сделан в четверг, а теперь он приехал в субботу, прислав накануне, с сожалением должен я сказать, скороспелого винограда из своей оранжереи с запиской. Виноград был очень хорош, но записка сумасбродна. Было три строчки о винограде, который рос в саду какой-то виллы, где жила и умерла какая-то несчастная королева, а потом по скриптум в одну строчку извещавший, что герцог заедет на следующий день. Не думаю, чтобы он имел намерение прибавить это, когда начинал записку, но дети, когда им хочется любимой игрушки, так капризничают и плачут. Разумеется, мадам Гаслер была дома. Но даже тогда она еще не решилась. Она решила только то, что она заставит его высказаться прямо и не тотчас даст ответ. «Вы убежали на медний герцог так скоро, потому что не могли устоять от очарования этого мальчика?» сказала она, смеясь. «Он очень миленький мальчик, но не от того», отвечал герцог. «Так чего же? Ваша племянница увела его так скоро». «Она приехала и уехала, и вас взяла в полминуты. Она помешала мне в то время, когда я думал кое о чем», — сказал герцог. «Ни о чем не следует много думать так глубоко». Мадам Гослер играла кистью винограда, съедая по одной по две виноградинки с тарелки китайского фарфора, стоявшей на столе. И герцог думал, что он никогда не видал такой грациозной и вместе с тем такой естественной женщины. «Не хотите ли отведать вашего собственного винограда? Он превкусный, отзывается горестями бедной королевы». Герцог покачал головой, зная, что желудок его не позволяет ему есть фрукты в разное время. «Никогда не думайте, герцог. Я убеждена, что это не может принести никакой пользы. Это просто значит сомневаться. А сомнение всегда ведет к ошибкам. Безопаснее всего в свете не делать ничего». «Я сам так думаю», — сказал герцог. «Гораздо безопаснее. Но если вы не имеете достаточного самообладания, чтобы сидеть спокойно, Никогда не компрометировать себя никакой опасностью. Тогда сделайте прыжок в темноте. Или, скорее, несколько прыжков. Я терпеть не могу поступать осторожно. Однако, надо же подумать, будешь иметь успех или нет. Всегда этому верьте. Помните, я совсем не советую вам двигаться. Спокойствие — мой идеал в жизни. Спокойствие. «И виноград». Герцог сидел несколько времени молча, спокойно по наружности, и глядел на свою любимую игрушку, как она ела виноград. Не успела она съесть и полдюжины виноградинок. Как он подумал, что виноград этот как будто нарочно создан для этой женщины. Она так мило ела его. Но надо же ему было заговорить, наконец». «Вы думаете ехать в Комо?» — спросил он. «Я вам сказала, что я не думаю никогда, но я должен получить ответ на мое предложение». «Мне кажется, я отвечала вашей светлости на это». Тут она оставила виноград и повернулась так, что он не мог видеть ее лица. «Но к даме можно обращаться с просьбой два раза». «О, да». И я вам очень признательно, зная, как далеко от вашего намерения сделать мне вред. Мне немножко стыдно, что я погорячилась на Медни, но все-таки ответ может быть только один. Есть наслаждения, в которых женщина должна отказать себе, как бы ни были они восхитительны. «Я думал!» — начал герцог и остановился. «Ваша светлость, — сказали...» что вы думали мария человеку в мои лета неприятно получать отказ какому человеку приятно получать отказ от женщины в какие бы то ни было лета женщину отказывающую в чем бы то ни было честно зовут жестокой если б даже от нее требовали ее собственной души теперь она обернулась к нему и наклонилась вперед со своего кресла так что он мог дотронуться до нее, если протянул руку. Он протянул руку и дотронулся до нее. «Мария!» — сказал он. «Вы мне откажете!» «Как я могу ответить вам, милорд? Я откажу вам во многих безделицах и много важных даров охотно вам отдам». Но самый важный дар...» милорд вы должны высказаться прямо я совсем не умею отгадывать загадки можете вы вынести спокойную жизнь на итальянском озере со стариком он взял ее за руку нет милорд ни со стариком ни с молодым для меня лета не значит ничего тогда герцог встал и сделал формальное предложение. «Мария, вы знаете, что я вас люблю? Я сам не понимаю, как в мои лета я могу чувствовать такую прискорбную любовь». «Такую прискорбную любовь?» «Прискорбную, если она не будет удовлетворена. Мария, Мария, Мария, Мария, я прошу вас быть моей женой». Герце «Какое предложение от вас!» «Да, от меня! Моя герцогская корона у ваших ног, у ваших ног, у ваших ног! Если вы позволите мне поднять ее, я надену ее на вас!» Тут она отошла от него и села поодаль. Минуты через две он подошел к ней и положил руку на ее плечо. «Вы дадите мне ответ, Мария!» «Вы верна!» «Не подумали об этом, милорд?» «Нет, я много об этом думал». «А ваши друзья?» «А, милая моя!» «Я могу поступить по своему желанию и в этом, и в другом!» «Дадите вы мне ответ!» «Конечно!» «Не теперь, милорд!» «Подумайте!» «Какое высокое положение!» и какую великую перемену предлагаете вы мне. Дайте мне два дня на размышление, и я отвечу вам письменно. Я так взволнована теперь, что должна оставить вас». Он подошел к ней, взял ее руку, поцеловал ее в лоб и отворил для нее дверь.